Глава двадцать вторая. «Я вас хотел бы забрать к себе сегодня. Будем кормить ската креветками». Поглядываю, как Аня с энтузиазмом достает из морозилки листы слоёного теста и жестом напоминаю захватить ножницы. Всегда умиляет, как мама, завидев этот предмет канцелярии в руках внучки. Хватается за голову и начинает фонтанировать эмоциями. «Юля, ну нельзя, рано ей ещё». С улыбкой наблюдаю за тем, как дочь пытается разрезать упаковку, периодически тыкая в замёрзшее тесто пальчиком, проверяя. Точно замороженное. У нас на сегодня планы. Тихонько, но твёрдо отвечаю в зажатой между ухом и плечом мобильной. Можно в выходные. Тем более, что я освободилась на два часа раньше обычного, и Аню забрала домой. В тот самый вечер, неприятной встрече с женой Адама, мужчина звонил объясниться но я перебила сразу же и попросила все разборки оставить внутри их семьи, чтобы нас с Анютой это не касалось. Слышать пояснение не хотелось. Да, жизнь не стоит на месте, и кому-то другому удалось занять частичку непрекаянного мужского сердца. Это обстоятельство сумело растревожить старые раны лишь на один вечер. Вспомнилось, как пять лет назад я плакала в подушку, что Адама в моей жизни больше не будет. Но сейчас я понимаю, всё, что не делается, всё к лучшему. Потому что с ним, вероятнее всего, было бы хуже, чем без него. Вопреки здравому смыслу, видеть восхищение в глазах девчонок из редакции было неприятно. Но это я вовремя списала на присутствие Ани, а так... А так... А так а мне всё равно уже. А сегодня вы не одни с твоим... Короткая заминка и тон, которым Адам произнёс имя, заставил поморщиться. «Алексеем?» «Нет, Лёша в командировке. У нас сегодня волшебный кулинарный вечер. На двоих. Поясняю на всякий случай, чтобы он к нам не напрашивался». «Что будете готовить?» Разговор уходит в нейтральное русло, мы с Адамом болтаем ни о чём, и я, честно говоря, даже упускаю момент когда Аня на моих глазах уже подготавливает скалку, ложки, сахар и пергаментную бумагу для выпечки. И даже успевает криво отрезать запаянный изгиб упаковки, за что я не забываю себя пожурить, не углядела. А теперь лезет за формочками для печенья. Анюта очень любит помогать мне на кухне. Мы с дочкой в такие моменты очень сближаемся и чувствуем друг друга намного лучше. А я для себя решила, что мне это намного приятнее, чем мять пластилин, позже выскабливать его из-под ногтей или отмывать разноцветные пятна от красок и фломастеров после совместных занятий. Можно я к вам приеду?» Вопрос звучит тихо и неожиданно серьёзно. Адам совершенно точно чувствует, что я не настроена на встречу сегодня. И тем не менее продолжает настаивать. «Юль, ты уже неделю отказываешься». Да, просто времени не было. Это неправда. Мне захотелось ненадолго отстранить посторонних из нашей Санечкой жизни. Лёша на расстоянии. Я по нему даже скучаю. Немного. Но как будто стало спокойнее в душе. И ещё вечер субботы. Впервые за последнее время безраздельно принадлежал нам с дочерью. И только тогда поняла, вот чего нам не хватало. Когда мы только вдвоём и проводим время так, как нам взбредёт в голову. Да-да, мы в субботу наплевали на режим и пошли в кафе в восемь вечера. Потом вдвоём гуляли около дома, а я неожиданно увидела рекламу детского мастер-класса пиццы И, между прочим, я Аню записала. Утром в следующее воскресенье идём с ней на мастер-класс. Если так подумать, вся моя жизнь последние годы была расписана и разложена по полочкам. Восстановление после операции дочери, работа, плановые светские вечерние мероприятия, после которых я заваливалась домой без задних ног, ненавидя сразу все развлечения. А потом, едва раскрыв глаза, садилась за ноутбук. Ведь без графика совмещать работу и уход за малышкой кажется невозможным. Вот так я и привыкла жить, по расписанию. Нам с доченькой так хорошо вдвоём. Даже маму я на всю неделю освободила от лишних хлопот. И уже пару дней назад она позвонила и сказала, что ей как-то некомфортно, когда мы её не ждём. А я подумываю и правда взять отпуск, буквально на несколько дней, и провести его с Аней. Будем нарушать режимы правила. Оказывается, это доставляет столько радости. Да, я всё понимаю, просто. Я постоянно о вас думаю. И хочу возразить, что ему и некогда особо о нас думать. У него вон сколько дел. Всех девушек распредели, скота покорми, жену успокой. Кстати, с женой странная история, потому что в его доме совершенно точно не было женских вещей. Но никак та квартира не походит на уютное семейное гнёздышко. Но в последний момент решаю промолчать. Мне это вообще-то безразлично. А к его словам я уже серьёзно относиться не могу при всём желании. И периодически хочется бросить всё сорваться и приехать. А у вас постоянно свои планы. Да, ты прав. У нас свои планы. Соглашаюсь подчеркнуто вежливо и отстранённо. Может, заранее договоримся на субботу? Часиков в десять мы постараемся быть готовы. Давай я сейчас подскочу. Я ненадолго. м, -м, -м послушай. Ещё я бы хотел обсудить. Когда ты ей расскажешь, что её отец живёт не в другой стране? и хочет видеть её чаще. Не сегодня. Отрезаю возможные дискуссии на эту тему. Я выезжаю, Юль. Ошарашивает по полной. Я даже немного растерялась. Я же только что сказала, что мы его ждать не будем. Может, ты лучше с женой проблемы решишь для начала? Иначе однозначно появятся новые. Начиная заводиться, хоть и пыталась пропустить мимо и смахнуть с души этот факт. «Я в разводе. Проблем уже нет». А -а -а. Проглатываю язвительное замечание, но изнутри начинают одолевать смущение и неловкость. «Печально. Мне жаль. А мне нет». Молчание повисает и начинает угнетать. «И что, когда приеду, не впустишь?» «Нет». «Хорошо. Я уже расслабленно выдыхаю, но мужские слова шокируют вновь. «Не впускай». Подожду, пока домофон откроет кто-то другой. «Адам. Надо поговорить». Отрезает. «Мам, это что, Адам? Он приедет помогать?» Дочь резко вскидывает голову и взвизгивает от радости. «Кстати, да. Ни нотки веселья не пробиваются в тяжёлом мужском тоне. Из меня не только швейцар сносный выйдет, но и повар». «Так, а куда я переложила корицу?» Взглядом ращу по полкам и никак не могу сообразить. Когда мы с Анютой заканчивали украшать первую партию печенья, Адам заявился, как и обещал. И не с пустыми руками. Весь потолок в комнате доченьки теперь украшен воздушными шарами белого и розового цветов. Как он без подготовки столько смог купить и привезти, ума не приложу. Единственная адекватная догадка — готовился заранее. «Я корицу не брал». Замечает шутливо и спокойно скользит твёрдым взором по поверхностям. Присутствие мужчины меня, кстати, абсолютно не напрягает. Вот что он за человек-то такой. Приехал не вовремя, когда его не звали и не ждали. Напросился чуть ли не на нахрапом, а всё равно весело, легко, хорошо с ним. Они так и вовсе в восторге, довольная, как слон, что Адам в гостях. «Ну что, нашли?» — дочь тоже помогает искать, но тщетно. «Ладно, давайте бескориться. Уже скоро новую партию ставить». Распахиваю дверцу гарнитуры и вытаскиваю сахарную пудру. «Анют, ты почему сито на место не положила?» Мысленно бью себя по лбу. «Я вчера разрешила Ане поиграть им немного. Вот тебе и нарушение правил. Уже бардак начинается». «Ой!» — дочь подпрыгивает на месте. «Я сейчас принесу». «Да уж, только сначала его нужно найти» весело поясняю для Адама. «О, а я корицу нашёл». Он подходит ко мне вплотную, заставляя дыхание сбиться. Прижимается грудью к моей спине и тянется наверх. Отодвигает какую-то баночку и... Через мгновение пакетик с ароматной приправой уже оказывается у меня перед носом, а мужчина не отодвигается. «Вот ты, глазастый, и как она туда попала?» Я всегда ставлю упаковку с другой стороны в специальный контейнер. Уже собираюсь поблагодарить Адама, но понимаю, что его руки медленно ложатся по обе стороны от меня. На секунду прикрываю глаза, потому что в лёгкие врывается его запах, перемежающийся с характерным ароматом корицы. А ещё неминуемо укрывает аура этого человека. И он всё ещё бёдрами прижимает меня к столешнице, а я настолько теряюсь что просто не понимаю, что он делает. Но явно не случайно застыл рядом со мной. Юль, Адам медленно кладёт руки мне на талию и заставляет развернуться и встретить его взгляд. Я развёлся несколько месяцев назад. Мне очень неудобно до сих пор, что ты с моей бывшей столкнулась. Ещё раз извини, пожалуйста. Не хотел сцены при ребёнке устраивать. Я понимаю, бывает. Нам печенье нужно вынимать. Кивком головы указываю на духовку. Намеренно не смотрю ему в глаза, потому что в этой необъятной глубине я начинаю тонуть. Адам так на меня смотрит. Желательно прямо сейчас. Да-да, мотает головой. Сейчас. Юль. Смотрит на меня тяжело, пристально. В его глазах вина, сожаление и тоска. И ещё отголоски непонятных мне эмоций. И вот теперь меня начинает затягивать этот взгляд. Дыхание учащается. Его лицо совсем близко от моего. Я просто хотел тебе сказать. Внезапно оживает мой телефон, и я резко дёргаюсь. «Это Лёша звонит». А про себя добавляю. «Наверное». Уже хочу попросить Адама отодвинуться, потому что он вжал меня в столешницу ещё больше. И вдруг эмоции прошлого ударяют в голову. Как я восхищалась им. Он мне казался нереальным. Самым красивым. Самым дерзким. Самым обаятельным. Самым лучшим. Самым-самым-самым. Но ты же не думала, что у нас серьёзно. Я должна ответить «отпусти». Упираюсь ладонью в его грудь, а он тут же накрывает мою руку своими пальцами. Перезвони ему попозже. Наглое замечание немного отрезвляет. «Юль, ну подожди. Отойди от меня, мы так не договаривались». Я развёлся несколько месяцев назад. Первое время был как будто в состоянии аффекта. Тогда я познакомился с теми девчонками с твоей работы. Совершенно случайно. Там не было ничего такого, о чём ты могла подумать, серьёзно. Он оправдывается, удерживая меня, а мой телефон всё продолжает играть привычную мелодию. «Зачем ты мне это говоришь?» Шепчу ему чуть ли не в губы, потому что он приблизил лицо вплотную. «Я сам не знаю. Не хочу, чтобы ты меня считала непроходимым козлом». Я решаю промолчать, ведь мои слова ничего не в силах изменить. «Да это не моё дело». Твоя жизнь, живи как хочешь. Ты поэтому видеться не хотела. Адам, мне некогда твоих подружек пересчитывать. Отпусти. Мне звонят. И такими темпами сгорит печенье. Горячее дыхание щекочет щёку, заставляя тысячи электрических разрядов устремиться к пояснице, вызывая внутренний трепет. Я чувствую твёрдость мужских мускулов, крепость объятий. И мне вдруг становится страшно всё это ощущать вновь. Я бежала от этого долго, так долго, что теперь где-то глубоко внутри начинает шевелиться нечто давно забытое. Болезненно надломленное, но забытое. До текущего момента. Внезапно всё прекращается так же неожиданно, как и началось. Адам отступает на пару шагов назад. Поджав губы, стоит и смотрит на меня, не сводя потемневшего взора. «Давай сразу условимся». Начинаю говорить, и мелодия вызова смолкает. Особенно остро оттеняя нотки стали в моём голосе. «Ты приезжаешь к Ане и проводишь время с ней, а я терпеть не могу чужие руки на себе».